разносторонне отдавен. Вспомните, Виталий, он занимался живописью. И не без успеха. Любит ее до беспамятства. Готов пожертвовать своей карьерой и мнением света. Один недостаток. Их роман безумен. Итог, вы тоже помните? Усталость, охлаждение, опустошение, морфи, да, да, Анна ведь подсела на иглу. И поезд. Мой знакомый большой остроумец заметил, что во времена Анны Карениной в России была всего одна железнодорожная ветка. Для того, чтобы сегодня устроить столь же экстравагантное самоубийство, героини следовало бы броситься под космическую ракету. К несчастью, в жизни все происходит будничнее. Реалистичная модель безумного романа — не Анна Каренина, а мадам Бавари. Провинциальный быт, недалекие мечтания и совсем недостойный любовник из тех, что оказались поблизости. А страсти? Я неоднократно был свидетелем, слава Богу, не участником безумных романов. И каждый раз не мог не удивляться причудливости выбора женщиной объекта для этого мероприятия. Последний пример, моя добрая приятельница. Хороша собой, образованно, остроумно ительной кажется чувственно региональный представитель немаленькой транснациональной компании мужа нет и правильно муж был порядочное барахло сильно занята устает на сцену не хватает времени и вдруг безумный вот именно безумный роман хотите знать с кем? Собственным водителем. Думаете, я сноб? Есть немного, но, поверьте, не настолько. Не в том дело, что нельзя полюбить человека иного круга и социального положения. Дело в том, насколько ваш предмет любви случайен, насколько он продукт чувства, а не ограниченного выбора, порыва, а не отсутствия фантазии, желания жить и жить. Они лени. Да, ей проще было придумать себе возлюбленного, чем найти и разглядеть того, кто ее по-настоящему достоин. И затем вообразить, что она может вылепить себе спутника по своему разумению. Пигмалион. Да, она его одевала, водила к парикмахеру, отправляла на курсы английского и устраивала в вуз, А он... да нет, он просто не был готов к такому накалу страстей. Поначалу он получал удовольствие от подчинения, а спустя какое-то время стал откровенно пользоваться ситуацией. Они все еще вместе. Она страдает. Он, он откровенно говоря, по поводу него мне говорить неинтересно. Роман, во всяком случае, безумный — это когда теряет голову. А теряет ее только в том случае, если хотят потерять. И тогда не важно, кого выбрать. Лентяя, сильно пьющего, ракетира, пожилую развалину или, наоборот, молокосолса, бабника, авантюриста. Просто посредственность. Хорошо, если повезет и он окажется не тем, ни другим и ни третьим. Но тогда безумный роман превращается просто в любовь. Все тоже только без глупости и, главное, без самообмана. Помните английский стишок? «Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе». «Не лгите себе, дорогая незнакомка», Вы достойны большего. Испортив себе жизнь, вы сделаете мне больно. Прощайте. До следующей почты. Письмо четырнадцатое.